Глава 5. Была еще одна, Вторая мировая война, и еще одна часть Европы пришла к концу войны, созревшей для свободы. Простые люди другой ее половины еще бились за освобождение от векового кошмара капитализма. Миллионы людей все лучше понимали, что даже самые скромные жизненные условия трудовых масс несовместимы с существованием капиталистического общества. Бастущие горняки Франции понимали, что танки и кавалерия были пущены против них не столько потому, что рабочие предъявили экономические требования, сколько потому, что их борьба была борьбой за новую жизнь, за народ, за свободу миллионов, за право на хлеб, на труд, на мир. Их борьба была борьбой против фашизма и войны, так же, как война против горняков, против их требований, была борьбой за сохранение старого порядка, за фашизм, за войну. Мира требовали миллионы, войны вопила банда поджигателей. Призрак войны снова шествовал за непосильными налогами, за голодным пайком, за арабскими условиями труда для масс, за новыми сверхприбылями для военных промышленников. Призрак войны виднелся за американскими каторжными займами, предназначенными вовсе не для того, чтобы накормить и одеть обнищавшую Западную Европу, а для того, чтобы окончательно раз и навсегда убить ее конкуренцию с Америкой на мировых рынках, чтобы заставить ее еще раз вооружиться за свой собственный счет, на этот раз оружием, купленным у американских промышленников, чтобы опутать народы Европы бременем вечных неоплатных долгов. Все они, американские взаимодавцы и европейские поберушки, хотели снова сжигать трудовые накопления наций в стволах пушек, они хотели снова разрушать жилища и заводы, Они хотели снова перемалывать под гусеницами танков миллионы простых людей. Они жаждали крови, разрушения, ужаса, потому что все это превращалось для них в золото, в дивиденды. Снова, как 10, 20 и 30 лет тому назад, возникала навязчивая идея капиталистов о крестовом походе против Советского Союза. Правда, вместо всяких антант, больших и малых, теперь пошли в ход блоки. атлантические, западные, северные иные, но суть оставалась та же, что прежде. Прикрываясь криками об обороне, империалисты ковали цепь агрессии вокруг СССР. Так же, как 30, как 20 и как 10 лет назад, святой отец, в кавычках, из Рима, наместник Христа на земле, не спасал свое апостольское благословение инициатором этого бредового похода. Чтобы дать это благословение, Нынешний папа не нуждался ни в чьем поощрении Пий XII был готов благословить всякого, кто соглашался нанести советской России вред. Удар или булавочный укол в области материальной или духовной, в Москве или на самой далекой окраине все это годилось духовному пастырю Римской Церкви. В католическом мире ни для кого, кроме тех, кто не хотел видеть и слышать, не было больше секретов, что агрессивные планы Ватикана плотно сомкнулись с американскими планами мировладения. Все понимали, что такой политик, как Пий-12, согласился плыть в кильватор Майрону Тейлору вовсе не из предосудительной симпатии к этому протестанту и уж во всяком случае не по слабости своего характера. Давно уже все римские воробьи чирикали, что Ватикан со всеми потрохами закуплен Тейлором и курсом ковчега Римской Церкви, управляют по радио из Вашингтона, а факты подтверждали, что все сотни тысяч римско-католических священников и монахов, все сотни ватиканских епископов и десятки кардиналов стали никем иным, как агентами американской разведки, и всех 380 миллионов католиков, разбросанных по земному шару, пытались сделать риакротов американского империализма. Не смел не считаться с этим фактом, и преподобный отец Август Гаусс. Он понимал, что прошли времена, когда можно было с успехом жить, лавируя между немецким Абвером и британской Интеллиджент-Сервис. Интеллиджент-Сервис меньше платит, а аввер уже передал свой живой инвентарь, в том числе, наверное, и его, преподобного Августа Гауса, американской секретной службе. Значит, если он и как немецкий агент, и как агент Ватикана, оказывался теперь американским агентом, то за каким же чертом было ему сноситься со своими подлинными хозяевами через каких-то подставных лиц? Август по опыту знал, что гораздо выгоднее иметь дело с первоисточником доходов, поэтому он обрадовался приказу немедля отправиться в Рим. Отец Август не был новичком в Вечном Городе, и прежде чем отправиться в отдел Ватикана, ведавший папской разведкой, он решил использовать старые связи и в точности выяснить, с кем, где, когда и как следует вести разговор по интересующему его делу. Когда Август с пропуском в руках подошел к воротам папской резиденции, некоторые черты плана действий были ему уже намечены. Но нерешенной оставалась основная дилемма. если ли все то, что он знает, есть ли все связи, которые у него есть, Если весь накопленный им опыт разведывательной и диверсионной работы нужны американцам, он на коне и с полным кошельком. Если же эти знания, эти связи и опыт являются с точки зрения американцев балластом, пуля в затылок ему обеспечена. Живой разведчик, который чересчур много знает, не архивная бумажка, которую можно подшить в секретное досье и спрятать в до времени, когда она понадобится для какого-нибудь шантажа. Живой разведчик, отыгравший свою роль, опасная возможность шантажа самих шантажистов. Таких людей не любили ни в одной разведке, ни в интеллигент-сервис, ни в Абвере, не любят, наверное, и УСС, и в федеральной разведке. На душе Августа заскребли кошки, когда он прошел мимо блеснувших по бокам алебард папских гвардейцев и вгляделся в физиономию человека, проверявшего его пропуск. На жандарме была такая же треуголка, какие Август видывал десятки раз во время прежних наездов в Ватикан и такой же мундир. Но Август готов был отдать голову на отсечение, что этот жандарм не был итальянцем. Его выпеченная челюсть и холодный взгляд, сиро зелёный глаз, его огромный рост и здоровенный кулак, зажатый в нем дубинкой, все обличало солдата американской военной полиции. Ему куда более к лицу была бы белая кастрюля МП, чем опереточная треуголка. Она плохо гармонировала с автоматическим пистолетом последней модели, висевшим на поясе жандарма. Август отметил про себя это обстоятельство. Святейший отец не доверял больше охрану своей жизни и тайн Ватикана итальянцам. Внутри Ватикана Августу не нужен был проводник. Он уверенно шагал по темным дворам, шнырял по узким лестницам и коридорам, пока не добрался до двери с маленькой дощечкой «Centro Informazione Prodeo». И это обстоятельство тоже отметил Август. На отделе разведки вывеска оставалась итальянской, так же, как и треуголка на жандарме. Август осторожно приотворил дверь и просунул нос в щель. Приемная была пуста. За год ее обстановка не изменилась. Те же потрёпанные портьеры на окнах, те же большие просиженные кресла с неудобными спинками, тот же стол с большим распятием, тот же смешанный запах воска, ладана и плесени, и та же мертвящая тишина и в комнате, и за тремя выходящими в нее дверями кабинетов, и, пожалуй, во всем крыле дома. Август не удивлялся этой тишине, так как нарочно выбрал для своего посещения время, когда служащие расходились на обед. Август, проскользнув в приемную, прислушался. Тот, кто увидел бы его в этот момент, не узнал бы прежнего, уверенного в себе, немного тяжеловесного и грубоватого патера Августа Гауса из бывших немецких офицеров, еще так недавно покрикившего на блэкберна и издевавшегося над своим собратом Роу. Сейчас он был больше похож на старую облезшую крысу, тревожно нюхающую воздух. Дверь в соседнюю комнату была неплотно затворена, но щелку прикрывала опущенная с той стороны портьера. Август прислушался, было тихо. Он кашлянул. Еще раз. Подошел к двери и почтительно произнес «Во имя отца и сына, прошу дозволения войти». Ответа не последовало. Убедившись в том, что рядом никого нет, Август чуть-чуть раздвинул портьеру. За ней был просторный кабинет, и узкие, забранные решетками окна, упирались в каменную кладку какой-то стены. Август трудом поборол профессиональное искушение войти, быстро проглядеть лежащие на столе бумаги. Заложив руки за спину, он несколько раз прошелся по приемной, чтобы заставить себя сосредоточиться над предстоящим свиданием. Уселся в кресло. Он раздумал над первыми фразами своего обращения к фрат Джорджу Орнеру и иезуиту-американцу. Друзья советовали ему поговорить в первую очередь с орнером Ему даже показали этого монаха в городе, когда тот проезжал в автомобиле. Судя по физиономии, это был как раз тот тип, с которым можно говорить откровенно. Размышления Августа были прерваны шумом шагов в коридоре. Кто-то миновал вход в приемную, послышался стук двери, ведущей из коридора в кабинет. Август хотел было кашлянуть, чтобы дать знать о своем присутствии, но решил, что меньше всего нужно встречаться с кем-либо, прежде чем он поговорит с орнером Он бесшумно приблизился к двери кабинета и заглянул в щель между косяком и портьерой. То, что он увидел, заставило его ноги прирасти к полу. В рыжей сутане Капуцина в кабинете стоял Доллас. В первый миг Август готов был бы отдать голову на отсечение, что это Аллен Доллас, недавно заседавший во Франкфурте. Только... Редкий седой, а не рыжий пух вокруг танзуры натолкнул его на мысль, что это и есть старший брат алена Фостер долас тот самый Фостер, о чьем сенсационном отречении от сует мира недавно кричала вся американская пресса. А долас по-видимому, не спешил. Развалившись в кресле, он любовался теперь кольцами дыма, всплывавшими к потолку от раскуренной им сигары. Скоро дверь кабинета, выходившая в коридор, снова отворилась, и Август узнал вошедшем эзаита орнера. Август на цыпочках вернулся к своему креслу и, взяв руки один из лежащих на столе журналов, стал прислушиваться к тому, что происходит в комнате. Орнер в у порога и почтительно склонился перед долосом, ожидая благословения. Но тот небрежно махнув рукой, сказал: « Можно без церемонии, орнер, никого нет. и ногою пододвинул иезуиту кресла. — Садитесь. орнер с облегчением выпрямился. — Меня здесь просто замучил этикет. — Да чего дома все проще, господи? Сигару — Сигару? орнер молча взял сигару и, пошарив в глубоком кармане сутаны, достал спичку и зажег ее поверхность стола. — Проклятая жара, — сказал он, распахивая ворот сутаны. — Да, берега ибра не берега Флориды. С незнакомой августой гривостью сказал долас Не раз вспомнишь купальный халат, золотой песок Майами хорошую девчонку. — Но-но, Фраджорж! — с иронической укоризной остановил его Долос. — Надеюсь, когда спелман станет папой, тут пойдут другие порядки. Его святейшество папа чувствует себя пока отлично. — Черт побери! — вырвалось орнера Можно объявить его трижды святым, но ведь не вечен же он. — На земле? — — Конечно. Однако что нового? — Провести из Константинополя, знаете? — Нет, а что? — с любопытством встрепенулся Долос. — Наши упрятали патриарха Максимаса в сумасшедший дом. — Здорово! Долос потер потной руки и с особенным удовольствием затянулся сигарой. Афиногор уже сдал дела Нью-Йоркской епархии и вылетел в Константинополь. Его избрание вселенским патриархом... Вопрос той или другой суммы. В выборных делах у наших достаточно опыта. — Отлично. Очень хорошо, — с удовольствием повторил долас Это значительно облегчит нам работу. А Финагор не будет артачиться, как Максимос. — А вы не боитесь, монсеньор, что новая кадила, которая ванденгейм Анденгейм раздувается куменическим движением, может нам помешать? Именно потому, что там за дело взялся старина Джон, Нам с этой стороны ничто не угрожает. Они не станут с нами бороться за души негров из Конга. Ванденгейм правильно рассудил, что нужно собрать единый кулак, разбросанных по всему свету христиан всяких толков. Если этот кулак будет подчинен Ванденгейму, то он только поможет толкнуть боевую колесницу именно туда, куда нам нужно, на восток. — Скорее бы уж, — пробурчал орнер А куда нам торопиться? Святая Римская Церковь Мыслят категориями вечности, — серьезной миной сказал долас Столетием позже или раньше важно, что в конечном счете человечество будет подчинено единой державе Христовой в лице ее святейшего владыки Папы. — Это вы мне или репетируете речь по радио? — Категория вечности, — передразнил Орнер. — Нет, я не согласен ждать годы. Хочется еще в царстве земном пощупать вот этими руками, то, что приходится на мою скромную долю. — Грешная душа. Фостер, прищурив один глаз, уставился на собеседника. — Мало вам того, что именно церковь спасла вас от электрического стула? При этих словах орнер сделал резкое движение, как бы намереваясь вскочить и броситься на собеседника. Но Доллес только рассмеялся и движением руки усадил его на место. Ну — Ну-ну, спокойно. — Это нечестно, задыхаясь от злобы, проговорил орнер. Меня уверили, что никогда никто не напомнит мне. Я нечаянно. Не советую вам, Фосс. — Как? — Долос приставил руку к уху, делая вид, будто не расслышал слов Орнера, который с угрозой повторил. Никому не советую напоминать мне об этом. — Не думал, что вы так впечатлительный, брат мой, — с усмешкой ответил Долос. — А что касается ваших ухваток, то должен вам сказать. — Мои ухватки — это мои ухватки, сэр. — Фра Фостер? — поправил Доллас. — Ладно, забудем. — И все-таки не советую вам таскать при себе пистолет. — С чего вы взяли? — Доллас рассмеялся. — Не схватились бы вы за задний карман, потому что там у вас лежит Евангелие. — Ладно, ладно. И все же, вы монах, Уорнер, а не военный разведчик. — Особой разницы не вижу. — Доллас состроил кислую гримасу. — Честное слово, Уорнер, став духовной особой. Вы сохранили замашки, — он покрутил в воздухе пальцами, — стесняетесь произнести слово «гангстер»? Не смущайтесь, пожалуйста, меня это не может обидеть, тем более что работа у меня сейчас примерно такая же, как и была. Повторяете пропаганду красных, брат мой? Куть черт, правда есть правда. В первый раз вижу вас в роли борца за этот прекрасный тезис. Вольно же вам напоминать мне об электрическом стуле, а вы... «Заплатили мне за молчание?» — иронически спросил Доллас. орнер из-под поглядел на него и угрожающе проговорил. «В конце концов, если это вас устроит, можете огласить мой послужной список, хотя бы сам вона». «Ну-ну», — примирительно промямлил Доллас, — «это не в интересах дела». «То-то. Я ведь тоже не попрекаю вас тем, что вы избежали каторги по делу о подложном чеке. Эй, Джордж...» На этот раз орнер не обратил на этот крик никакого внимания и продолжал, только потому, что были сенатором, и тот судья, которому попало дело, тоже был в деле. Я же молчу. Долос побагровил так, что, казалось, кровь сейчас брызнет сквозь все поры его щек. Его голос стал похож на шипение пылесоса, когда он сквозь зубы процедил. «Когда у меня будет красная шапка... Ого!» Она будет вот на этой голове. Голос постучал крючковатым пальцем по своему черепу. Тогда я буду иметь счастье напомнить вам об этом разговоре, который смахивает на что-то вроде подрыва авторитета святой церкви, брат мой. Ну, за красного-то вы меня не выдадите, тут я спокоен. Пусть бы вы влезли даже на папский трон. Политика есть политика. Не только вы, но даже я не могу сказать сегодня, «Какие взгляды мы будем исповедовать завтра, если вверх возьмут красные?» «То могу вас уверить, они не предложат вам вольтеровского кресла. Тогда мы вспомним разговор об электрическом стуле», — со смехом закончил орнер «Ну, довольно», — сердито отмахнулся долас — «у вас шутки висельника». И он перешел на деловой тон. «Когда мне представят проект нового устава Третьего Ордена?» «Мы с ним ознакомились». и оказалось, что там почти нечего менять. Мы только повычеркили к чертям всю эту ритуальную белиберду. Я же вам говорил, нужно сделать освобождение членов Ордена от присяги земным властям не условным, а безусловным. Принимая бед терциара, человек тем самым автоматически перестает быть подданным своего земного государства и становится беспрекословным исполнителем единственной воли его святейшества папы. При трудности сношений с Римом для агентуры, находящейся на востоке Европы, нельзя рассчитывать, чтобы терциар мог быстро получить отсюда разрешение от своих обязательств и присяг. Из-за этого он может оказаться связанным, если он истинно верующий католик. Нужно развязать руки всем, у кого есть шансы пролезть в административный аппарат на руководящие посты Нужно поставить в особую заслугу Терциару и обещать ему отпущение всех грехов на всю жизнь вперед и, безусловное, царство небесное, если он сумеет добыть себе билет коммуниста. «Такие вещи в устав не впишешь», — хмуро проговорил Орнер. «Но каждый терцар должен это знать. Церковные каналы еще дают нам возможность проникнуть в Восточную Европу». «Да», — многозначительно протянул Орнер, — и потянулся огромной пятерней к затылку. «Знаю я вас, вам что-нибудь попроще. Кирпичом по витрине и дело сделано, но Восточная Европа не лавка ювелира. Учитесь работать, черт-дери. Мы удовлетворили все ваши требования. Вы получили нужных вам людей. Действуйте же, черт-дери, в тех масштабах, о которых я вам толкую каждый день. Предстоит не ограбление банка, а нечто покрупнее. Послушайте, фос — я хотел сказать, фра остер как будто я не понимаю, что дело не в паршивом сейфе. Речь идет о том, чтобы выпотрошить целые страны и поставить на колени несколько народов. — Все ясно. Но ведь нужно время. Вы сами только что говорили о веках. — Бросьте болтать чепуху. Вы не перед микрофоном радио, — спылил Доллас. — Мне нужна работа, а вы с вашей шайкой возитесь, как старые бабы. — Я попрошу вас, фра остер обиженно сказал Орнер. У меня была не шайка, а первоклассное дело, сэр. Одно из лучших дел в Штатах. Это вы сообщите сборщикам рекламы. А мне давайте работу. Я привел вам две тысячи отборных малых. Мы платим ужалования сенаторов. Они сделали честь вместе со мной перейти на службу его святейшества и едят честно заработанный хлеб. Пусть они жрут хотя бы священные обладки, но дают мне дело». «Две тысячи ребят, собранных в этот кулак?» орнер поднял над столом лапу, сжатую в огромный, как кувалда, кулачище. «Равноценны? Шайки Аль -Капоне? Вы обижаете нас, сэр, то есть брат мой. Ставите себя на одну доску с Костелло?» «Нет, монсеньор, я скромно полагаю, что кое в чем мы можем потягаться и с государственным департаментом», с хорошо разыгранной скромностью проговорил орнер «Именно так, брат мой». Он еще больше распахнул сутану. Честное слово, нечем дышать. Завели бы у себя хоть виски со льдом. Терпение, брат мой, все будет. И холодильники, и электрические вентиляторы тоже. Дайте срок. Если так чувствуешь себя в святом городе, то что же ждет в преисподней? За хорошие деньги сам сатана разведет под вашей сковородкой бутафорский огонь. За хорошие деньги тут заработаешь, как бы не так. них ныште деньги будут ванденгейм обещал создать особый фонд для поощрения работы по моему отделу про прорусся старый черт тоже тянется к россии а кто к ней не тянется кстати о ванденгеме оживился вдруг орner говорят будто дюпончик прихватил у вашего джона заказ на производство новейших реактивных штучек для военного министерства глупости не может быть а впрочем кто вам говорил — озабоченно спросил долас Так я вам и выложил, — с усмешкой сказал Орнер. Доллас заискивающим видом похлопал Орнера по колену. — Но вы же знаете, старина, что я немного заинтересован в реактивных делах Ванденгейма. — Тем хуже для вас, старина, — фамильярно заявил Орнер. — Заказик, прихваченный Дюпоном, оценивают в несколько сотен миллионов. — Нет, права кто вам говорил? — Доллес в волне не сигару в пепельницу, так что она сломалась и погасла. Но орнер только рассмеялся. Доллес посмотрел на часы. Пора, вон уже звонят к торжественной мессе. «Хорошо, что мне не приходится принимать участие хотя бы в этом цирке», не скрывая удовольствия, сказал орнер «А по какому поводу месса?» «Господь Бог вразумел королевских судей в британской зоне оккупации Германии», они оправдали шайку немецких эскулапов. Причем тут врачи, не понимаю. Они испытывали на военнопленных средства бактериологической войны. Убили несколько тысяч человек. Чего доброго, среди убитых были католики. Кажется, несколько тысяч поляков. Но это не беда, папа не очень щепетили насчет католиков из стран Восточной Европы. А именно там-то и нужно браться за дело. Да, — Нужно работать, засучив рукава, — согласился Доллос. — У нас нет ни одного лишнего дня. — Какая муха вас укусила! — весело воскликнул Орнер. — Вы же только что уверяли, будто готовы ждать века. Доллос посмотрел на Орнера так, словно перед ним сидел сумасшедший и ничего не ответил. — Никогда не поймешь, в Риоте вы ли говорите серьезно? — недовольно пробормотал Орнер. — Видно, вскрывать сейф и не то же самое, что делать политику. сокрушенно покачав головой, сказал Доллос. «А политический босс Нового Орлеана и Луизианы бывал мною доволен», — хвастливо произнес орнер «Другое дело. Там можно работать почти в открытую, а эти европейцы еще не привыкли к нашим приемам». «Этикет», — презрительно сказал орнер «Во всяком случае, вы должны запомнить, что завоевывать Ватиканскую державу должны идти немолодчики с кастетами». а крестоносцы воинства при чистой невесстой христовой святой римской церкви паладины святого петра ясно откуда вы взяли эту чепуху сдерживая смех спросил орнер формула его святейшества ах старый му орнер прыснул со смеху мои молодцы в роли паладинов вы удивительная тупицы орнер сукоризную сказал доос неужели вы не понимаете ваша же собственная польза требует усвоения всеми католиками без исключения, что у них нет и не может быть иного Отечества, как только Святая Римская Церковь, как Вселенская Держава Христа. Нужно заставить их забыть национальность и все земные обязательства и привязанности, кроме обязательства перед нами. Что-то вроде католического варианта Соединенных Штатов мира. Отцы иезуиты зря потратили деньги на ваше образование, Джордж. Не что-то вроде, а именно Соединенные Штаты Мира. Сначала Европы, а потом именно мира. — А знаете что, брат Фостер? — орнер кривляясь, подмигнул долосу Такая лавочка меня устроит, если за мною сохранят должность главного эксперта по вскрытию всех сейфов, какие достанутся нам в качестве трофеев, а? — Разговор с вами. Может вогнать в пот даже на Северном полюсе со вздохом сказал Доллас. — Попробуйте-ка впустить сюда немного свежего воздуха. — окна здесь как в Синг-Синге, — насмешлив ответил Орнер, показывая на толстые старинные решетки. — Но воздуху мы вам сейчас впустим из приемной. И он направился к выходу в приемную. Обливавшийся потом отец Август невольно перевел взгляд на широкое окно приемной, выходившее на площадь, в конце которой высилась громада собора святого Петра. В последние минуты... Август уже плохо следил за разговором прилатов. а в голове его гудело так, словно она была наполнена горячим звонким металлом. Он торопился придумать оправдание тому, что сидит здесь один. Американцы, конечно, поймут, что он мог слышать их разговор. Тут, в помещении апостольской секретной службы, это могло кончиться для него худо. Он поспешно вскочил и, перебежав в приемную, громко хлопнул дверью. «Кто тут?» — спросил вошедший с другого конца комнаты орнер и сумрачно уставился на склонившегося перед ним священника. — Я к отцу орнеру ваше преподобие, — негромко ответил Август. орнер движением тяжелого подбородка указал на кресло и неприветливо буркнул. — Подождите, — словно через силу прибавил, — брат мой, — и снова скрылся в кабинете, плотно притворив за собою дверь.